Глава 19. Если человек по каким-либо причинам не хочет получить помощь извне, она не может быть ему оказана. Это утверждение справедливо и для обычной жизни, а уж на пути оно имеет силу закона. Отказывается ли он по причине обусловленности и нежелания выглядеть слабым, либо он не доверяет людям и потому ищет во всем подвох, не столь уж важно. потому что результатом такого выбора всегда будет или тупик, или пробуксовывание. А уж если человек не хочет принять помощь свыше от Бога, тогда совсем непонятно, на что он надеется. Очевидно, что можно выучить всем взаимосвязи, эмоции и желаний, прочитать про подавление и выражения, но при этом абсолютно не видеть своих подавленностей и причин своей печали или гнева. Практикуя осознанность, не так уж просто отследить привычные реакции ума, даже зная описание их проявлений. Наши ограничения восприятия в первую очередь касаются наших же внутренних состояний, а внутренний свидетель далеко не всегда может обойтись без свидетеля внешнего. Поэтому так трудно пройти путь в одиночку, опираясь только на свое видение, свое понимание и даже только на свои усилия. Подобный выбор имеет причину в эго, которая хочет доказать себе и миру, свою силу и независимость. Надежда на самого себя, как и любая другая надежда, способ отложить, на время или навсегда, решение проблемы. И ситуация с внутренней работой исключением из правила не является. Хоть надейся на собственные силы, хоть верь в себя, рано или поздно упрешься в собственный предел, преодолеть который без посторонней помощи будет очень трудно, если вообще возможно. Нередко желание независимого продвижения основано на страхе людей или на комплексе неполноценности, способом компенсации которого становится позиция упрямой самостоятельности. Когда лучше ходить кругами в поисках нужной улицы, чем спросить у кого-нибудь, где она находится. Хотя в наше невероятное время этот пример, конечно, уже несколько устарел, но суть его осталась верной. Тот, кто не боится уронить свой образ в глазах окружающих или своих собственных, не испытывает проблем с принятием помощи, особенно если достижение цели для него важнее поддержания своего образа. Ну а когда независимость важнее результата, тем более помощь не нужна. Потому что сама установка на поддержание нетронутым одного излюбленного состояния уже противоречит главному принципу продвижения. Не всегда можно найти человека, который имеет полезный для тебя опыт. Это факт. Если и цель толком не сформулирована или определена достаточно смутно, то найти учителя еще сложнее, потому что ты сам не знаешь, чего хочешь, и здесь даже милость для всех на тебя не распространяется. Если же ты уже определился и с целью, и с путем, который решил испытать, тогда найти того, кто получил на нем опыт, который будет для тебя полезным, гораздо проще. А если в тебе сидит сопротивление к поучениям, тогда определение его источника должно стать главной текущей твоей задачей. Иначе будешь ты гордым и независимым, но ограниченным и тем, кто либо упускает возможности, либо не знает об их существовании. И как бы ты ни убеждал себя, что все дороги ведут в Рим, и что все, что дается от Бога, но на деле тебе необходимо понять и усвоить только одну истину – путь без внешней помощи пройти нельзя. И те, кто считает, что добились всего самостоятельно, просто так и не поняли – Что же с ними происходило на самом деле? Не хочешь помощи от людей? Ищи помощи Бога. Не хочешь помощи Бога? Забудь о любом продвижении и пестуй свое эго. Накачивай ум книжными знаниями, выдавай желаемое за действительное и живи грезами и самообманом. Так, в общем, живет немало искателей. И ты найдешь с кем поделиться своим счастьем. хотя они почему-то больше любят говорить сами, чем слушать себе подобных. Слово «беспомощность» обозначает состояние, в котором человек не может никому помочь, поскольку сам нуждается в помощи. Многие люди боятся этого состояния, как огня. Для многих оно выглядит хуже смерти. Между тем, молитва из состояния беспомощности на пути имеет самый сильный отклик и ответ. Во взаимодействии с Богом твоя слабость становится силой. Бывают ситуации, в которых самому с собой сделать что-то очень сложно. Вот, например, чувствует человек, что он совершил нечто греховное, осуждаемое и нормами морали, и его пониманием справедливости и ответственности за свои действия. Учитывая, что религиозные истины относительны, то и грехи, которые они постулируют, тоже в общем далеко не абсолютный и непреложный. Убийство вроде бы должно быть абсолютным грехом, но как только начинаешь рассматривать контекст, в котором оно осуществляется, как возникают вопросы? Когда ты убиваешь того, кто хочет убить тебя или твоего ребенка, это грех? Нужно ли становиться безропотной овцой на заклании или же следует защищать себя даже ценой лишения жизни другого человека? В итоге, в подобных ситуациях каждый совершает свой выбор, исходя из собственного понимания ситуации и собственной же обусловленности. Чувство вины, которое многие люди носят в себе по самым разным поводам, создает им ощущение своей греховности и неправильности. В теории нужно просто простить себя, но на практике сделать это получается далеко не у всех. Можно осознавать свои идеи, Можно работать с субъективным отношением к своим действиям. Но бывают ситуации, в которых человек на самом деле сделал такой выбор, из-за которого пострадали либо его близкие, либо близкие, но все равно люди. И вот, как он не смотрит на свою ситуацию, как не работает с чувством вины, боль до конца не проходит, и забыть прошлое не удается. И вот тогда внешняя помощь может оказаться единственным решением этой болезненной, затянувшейся ситуации. По-моему, главная функция психотерапевтов состоит в том, чтобы разрешать запрещенное и прощать свершенное. Учитывая, что большинство их пациентов – люди, осуждающего нафса, то только это им по сути и нужно. Когда сам не можешь простить себя, тогда нужен кто-то, разделивший с тобой ответственность, кто-то снявший с тебя груз вины и фактически отпустивший тебе грехи. Священники для этого дела подходят не вполне, ведь то, что ты сам считаешь прегрешением, может не входить в официальный список грехов. Когда ты никак не можешь освободиться от тяжести осознания совершенного, когда не забыть, не освободиться не получается, нужен тот, кто отпустит тебе грехи. кто освободит тебя. Обычный разговор может помочь, а может нет. Поэтому нужно нечто большее, чем просто слова. А если уж просить кого-нибудь об отпущении того, что никто, кроме тебя, грехами и не считает, то обращаться надо напрямую к Богу. Я сам был в ситуации, когда грехи прошлого никак тебя не отпускают. И все уже отсмотрено, пережито и отпущено, никакой боли нет, Но есть память и тяжесть в уме, связанная с воспоминаниями о том, что было сделано или не сделано. Есть некий якорь, который держит твой ум, снова и снова возвращая его к одному и тому же. Не буду врать, что я сам додумался до того, что мне необходимо отпущение грехов. К этому меня подвел Господь. Он, как известно, это умеет. И как только я осознал эту свою необходимость, Тогда сразу же его и попросила об отпущении грехов. Сейчас уже точно не помню, заходила ли в меня какая-нибудь энергия, но кажется, что-то такое было. В любом случае, после нескольких минут молитвы мое состояние разом изменилось, и вся тяжесть содеянного исчезла без следа. Так я и освободился. Помимо отпущения грехов, бывает еще благословение. которое тоже сам себе не дашь. Благословение – это заранее полученное одобрение твоих действий, да еще и с мистическим подтекстом. Оно в идеале должно давать тебе особую поддержку свыше, которая убережет тебя от ошибок и направит события по наиболее благоприятному сценарию. Когда благословение дается человеком, то оно будет по-настоящему действенным, если тот имеет активную связь с Богом. Одной веры мало, нужно быть практиком, пусть даже только молитвенным, чтобы Господь мог откликнуться и поучаствовать в проявлении благословляющего посыла. Конечно, мистики высокого порядка способны давать особенно сильные благословения, но они, как правило, ими не разбрасываются. При частом использовании все обесценивается, и далеко не каждое действие действительно нуждается в мистической поддержке. Со многими энергиями мне доводилось работать, но наиболее редко получаемая и та, которую нельзя выпросить, это энергия божественной благодати. Она приходит, когда Господь одобряет твои действия. Она похожа на благословение, выданное задним числом. Во всяком случае, чаще всего я ощущаю ее именно так. Просить благословения у Господа не совсем разумно. Одно дело, когда некий проводник дает его тебе, другое дело, когда ты сам обращаешься к Богу, и тебе нужна поддержка и помощь. Тут уж и надо просить прямо о помощи в том, что тебе предстоит сделать, не размениваясь ни на что другое. Так будет надежнее. Ну и заканчивая тему великой самостоятельности, скажу, что я даже не упоминал здесь главных моментов помощи, в виде получения импульсов высших энергий, которые могут приходить и напрямую, и через мастера. Об этом мною уже написано вполне достаточно, хотя опыт показывает, что сколько ни пиши об одном и том же, все равно до кого-то смысл написанного пока не дошел, или дошел наполовину. Воистину велика сила ума, не желающего воспринимать то, что ему не нравится, и неисчерпаемая инерция его мышления. امید. I mean.